В начале этого столетия русский государственный механизм, в очень многом оклеветанный, оказался не на высоте положения. Японская война и последующие революционные потрясения свидетельствуют, что он провалился на трудном государственном экзамене. Но провалилось на этом экзамене И наша самовлюбленная и захваленная прогрессивная общественность. Провалилась она, потому что в ней не оказалось государственного смысла, и она жила лишь голыми формулами и отвлеченными построениями. Среди представителей государственной власти нашлись люди, на первом месте Столыпин, которые поняли что государственный механизм России нуждается в серьезной перестройке. Они поняли, что бюрократический строй отжил, и что надо призвать к государственному строительству и русское общество. Они поняли, что многое в России надо перестроить, но что для этого не надо всего ломать. Попытка осуществить эту государственную реформу при сотрудничестве лучших элементов русской общественности, а Столыпин честно стремился это сделать, сама по себе говорит в их пользу. Напротив, представители прогрессивной русской общественности не поняли, что благо России требует от них работать рука об руку с этими представителями власти. Они не поняли, что сложный государственный механизм должен быть осторожно перестроен, но отнюдь не сломан. Провал прогрессивной общественности на государственном экзамене был полный. Но это было бы еще полбеды, если бы наша прогрессивная общественность осознала свои ошибки и готовилась бы к возможной переэкзаменовке. Но нет, Уверенная в своей непогрешимости, она ничего не забыла и ничему не научилась. Настала трагическая переэкзаменовка 1917 года. Условия были несравненно труднее, чем в 1905 году. Можно ли удивляться результату? Когда мне приходилось переживать тяжелые неудачи и поражения России, Мне служило облегчением сознание, что горе это переживается не мною одним, а всеми русскими людьми. И в этом единении я чувствовал залог лучших дней. Я помню напротив чувство тупого, беспросветного ужаса, который охватил меня при первом известии о великой, бескровной революции 1917 года. Вокруг меня были только радостные лица. Люди эти наивно верили, что над Россией занимается светлая заря. Я никогда не испытывал такого чувства духовного одиночества и отчаяния, как тогда. Даже большевицкий переворот я пережил легче. Тогда я был уже окружён единомышленниками. Я говорил выше, что революция 1905 года повлияла на остроту моего умственного созревания. Но она оставила и другой глубокий след в моей душе след разрушения. Я описывал патриархальную и идиллическую обстановку нашего детства в деревне. Дедушка Щербатов, в имениях которого мы проводили лето, Был, как я говорил, проникнут сознанием, что после уничтожения крепостного права он отец своих крестьян. Но с другой стороны, он не сомневался в том, что и крестьяне считают себя его детьми. Мы ваши, вы наши. Эта старинная крестьянская формула звучала для его слуха без малейшей фальши. Я рос в этой атмосфере, Она казалась мне следовательно совершенно естественной. Да я и видел людей по старинному преданных дедушке, например, тех старых кучеров, Никиту и Гурьяна, о которых я рассказывал. Да и не их одних. Я уверен, что преданы они были действительно не за страх, а за совесть. Все же, насколько я помню, уже в детстве яркие краски этой патриархальной идиллии несколько поблекли в моих глазах. Я продолжал верить, что хорошие мужики относятся к господам, как это полагалось по схеме дедушки, но я начал замечать, что есть и дурные мужики, и что они даже не единичное исключение. Как бы ты ни было до конца японской войны и 1905 года патриархальная идиллия мы ваши вы наши если и потускнела все же продолжала жить в моем сердце. Любовь к мужику отнюдь не народническое преклонение перед ним чувство особо близкой связи с крестьянством я впитал в себя из окружающей меня среды с самого моего рождения. На некоторой степени мои чувства к крестьянину носили какой-то смутный отпечаток родственности, чего совершенно не было, например, в отношении к рабочему, разночинцу или интеллигенту. Такое восприятие не было индивидуальной моей особенности, таково же было ощущение моих сверстников, росших в той же атмосфере, что и я. В детстве я слышал только от двух лиц антикрестьянские суждения, Они меня тогда так поразили, что я запомнил их на всю жизнь. Я помню, как однажды тетя Паша Трубецкая, рожденная княгиня Валенская, жена дяди Сережи, говорила о чем то с другими взрослыми. В комнате находились сын тети Паши, Котя Трубитской, мой двоюродный брат, и однолетка и я. Вдруг тётя Паша резко повернулась к нам, Я обращаюсь именно к нам, а не ко взрослым, сказала своим своеобразным глухим отрывистым грудным голосом. Знаете, что мужик наш враг! Запомните это. Меня это так поразило, что я это запомнил, хотя и не понял тогда, что хотела сказать тёть Паша. Это так отличалось от всего, что я слышал. Помню я и суждение по этому вопросу старого дворецкого дедушки Щербатова, госп. Он не раз и по разным случаям говаривал: "А от чего я такой вышел?" Он был очень доволен собой, потому что родился и воспитан при крепостном праве, вот почему. Без крепостного права народ пропадает, народ теперь стал не тот, народ стал разбойник и будет еще хуже. Слова Осипа меня всякий раз поражали. Он был почти единственным и во всяком случае самым страстным сторонником крепостного права, которого я знал в жизни. Я помню, как раз я был тогда очень мал, я стал убеждать Ойська, что освобождение крестьян было очень хорошо. Это мне дедушка сказал. Осип был очень предан дедушке. Я вижу и сейчас улыбку сожаления, с которой Осип посмотрел на меня. Дедушка ваш слишком хороший человек. Он мужика не знает. Может быть, когда-нибудь, не дай Бог, вы узнаете. Вспомните тогда. Позднее мне было тогда лет девять, Я помню, как Осип разговаривал о мужиках с нашим учителем, сторожевым Разговоры я не помню, он велся в стороне от нас, но последние слова Осьпа меня поразили и врезались в память. "Господа, деревни не знают", говорил Осьп. "Мужик зверь, руку лижет, а норовит укусить. Уж я-то знаю, свой же брат. Только управа на него теперь нет. Зазнался мужик, и все хуже будет". От старый князь Дедушка, Бог даст, не доживет. А князьков-то Осип показал на нас, брат. Может, когда мужики прирежут. Осип очевидно думал, что мы с Сашей не слышим его слов, так как мы чем-то занимались. Но я спросил его с удивлением: "Почему прирежут? Что? Вы, что вы?" смутился Осип. "Это вам так послышалось, я этого не говорил. За что прирезать? Что вы?" Иван Владимирович Сторожев покраснел и тоже уверял меня, что я ослышался, но я знал, что Осип сказал именно так, и что это мне не послышалось. Все это было так непонятно. Может быть, слова тёти Паши и Оспи, столь дисгармонировавшие со всем, что я тогда слышал, способствовали по красок патриархальной идиллии, о которой я говорил. Но они не разбили ее в моем сердце. Это сделала революция 1905 года. Была ли эта идиллия всегда только иллюзией, или она потом сделалась такой? Но когда она была разбита, я пережил это очень болезненно. собственными глазами аграрных беспорядков и разгромов усадеб я не видел, но достаточно слышал о них. В нашем Бегичеве, Калужской губернии и уезда, настоящих аграрных волнений не было, но проезжая через деревни, нельзя было не чувствовать, что отношения между господами и крестьянами чем-то отравлены. чувствовалась неопределенная, но злая психическая зараза. Дважды летом 1905 года нас по секрету предупреждали, что в нашей местности появились какие-то агитаторы, одним словом, политики, востроги сидели и что ночью хотят поджечь экономию и княжеский дом. Моя мать с сестрой Соней проводила это лето в Швейцарии. по предписанию врачей из-за здоровья Сони. Папа велел мне Сашу не волновать. Но у нас с ним в эти ночи лежали в комнатах недалеко от кровати револьверы и охотничьи ружья с картечными патронами. Трудно вообразить папа в таком положении. Раз ночью по нашему парку прошла группа людей, человек 15-20, судя по голосам. Они вызывающе Громко пели революционные песни. Ночной сторож, который должен был охранять усадьбу, так перепугался, что убежал в соседний лес, откуда вернулся только утром, после чего был отстранен от должности и никем не заменен. Наш человек Иван был тогда очень захвачен революционными идеями, но к нам он их не относил. В то время, как революционное пение приближались к нашему дому, Иван, с охотничьим ружьем в руке, устремился к подъезду. В его глазах светилась решимость и охотничий задор. Он был страстный охотник. "Я сейчас в них стрелять буду", задыхающимся голосом говорил он. Я стоял в коридоре с ружьем в руке. Вдруг из спальни вышел папа, не захвативший с собой ружья, узнав, что Иван стремится к превентивному нападению, На вызывающий хор в парке папа мудро воспретил это и сказал, что стрелять надо только в самой крайности. Но до этого, слава богу, не дошло. Хор вдруг стал удаляться и замер. Вокруг дома продолжали бешено лаять собаки. Саша, насколько помню, даже не проснулся. А мы легли спать, и наш сон уже ничем не нарушался до утра. У нас все ограничилось пустяками и мелкими трениями, но по всей России пылали усадьбы. Это было время, когда эсэры, руководившие аграрными беспорядками, сдэки, специализировались на фабриках и заводах, пустили крылатое слово: "Разоряйте гнезда, воронье разлетится". Вороньё это были мы, помещики. Много было тогда разрушено наших родных гнезд. Много пропало бесценных культурных сокровищ. Морально удары эти переживались еще куда тяжелее, чем материально. Болезненно разрывались нити, веками связывавшие нас с крестьянами. В это время с трибуны Государственной думы кадет Герценштейн не стоит говорить о крайних левых, с непристойным юмором говорил об иллюминациях дворянских усадеб. Патриархальная идиллия была разбита в дребезги. Это было одно из тяжелых переживаний в моей жизни. Мне приходилось слышать, как критикуя разрушительные последствия революции, объективные люди добавляют: "Но все же революция, как ураган, очищает воздух". Это совершенно неверно. Революция не очищает воздух, а заражает его, оставляя после себя злую отраву в душах. Всякий социальный строй иерархичен. Вопрос только в том, как создается эта иерархия и какова ее ценность. Держится установленная иерархия, как и всякая власть, массовым гипнозом. Я помню, как однажды особенно ярко бросилась мне в глаза сила этого гипноза. Это было при объявлении войны 1914 года. Я видел, как толпа крестьян молча смотрела на объявление о мобилизации. Многие должны были идти на призыв, другие отправлять своих близких. Всем было тяжело, никому не хотелось идти. индивидуального сознания, печальной необходимости войны почти ни у кого не было. Мы колудские, нам море не нужна. И вот все безропотно бросали все и шли. Что их побуждало к этому? Патриотизм? Только в исключительных случаях. Масса шла потому, что она чувствовала принуждение идти. А какова была реальная физическая сила, стоящая за этим принуждением? Два-три урядника на огромную волость. Если бы люди на мгновение вышли из-под действия массового гипноза власти и чувства необходимости ей повиноваться, власть эта ничего не могла бы с ними поделать, и вся сложная постройка государственного здания рассыпалась бы в прах. Революции разрушают в народе гипноз, поддерживающий в нем старые формы государственных и социальных отношений. Если революция удается, то есть если революционеры прочно захватывают власть, они в свою очередь создают новый массовый гипноз и опираются на него. Без этого гипноза никакая власть существовать не может. Революция разрушает гипноз власти в двух направлениях. Она подрывает его в душах тех, кто должен повиноваться, и в тех, кто должен приказывать. Приказывать, когда не чувствуешь полной уверенности, что твоего приказа послушаются, очень трудно. Всякие пережившие революцию на каком-либо командном посту это понимают. Я испытал это лично в революцию 1917 года. В 1905 я был еще слишком молод, но и тогда уже разложение, освещенной седой стариной массовой психологии коснулось и меня. Я помню такую характерную в нескольких отношениях картину. Это было должно быть в 1906 году. Мне было 16 лет. Я шел по нашему Бегичевскому парку, возвращаясь домой. Вдруг я вижу папа, выходящего из дома и направляющегося к экономии. На его лице было явное выражение скуки и раздражения, потому что его оторвали от занятий. Папа обрадовался, увидя меня. А, Сережа, я посылал за тобой. Из конторы прибежали сказать, что какие-то рабочие перепились и даже бросились на Конрада Желеславовича. наш управляющий Лучицкий, обрусевший шляхтич. Черт знает что, какой-то бунт. Один даже укусил его за ухо. Пойди там покричи и наведи порядок. Папа было очень скучно самому идти покричать и навести порядок, он рад был послать меня. Если бы у папа хотя бы только мелькнула в голове мысль, что пьяные и взбунтовавшиеся рабочие, бросившиеся на управляющего, могли броситься и на меня, он, конечно, не послал бы меня, а пошел бы сам, но эта мысль, которая кажется всем нам теперь совершенно естественной, папа в голову не пришла. И не потому, что он в ту минуту витал где-то вне земли. Вызов в контору уже заставил его спуститься на землю. Дело в том, что папа еще сохранил тогда цельность старой психологии, унаследованной от отцов и дедов. Он был бессознательно и абсолютно уверен, что мужики не посмеют не подчиниться моему авторитету. Для него было совершенно ясно, что на нас они не дерзнут броситься, как на управляющего. Моя психология была уже не та. Разложение ее уже началось. Я почувствовал, что положение рискованное, и совсем не был уверен, что моя попытка покричать и навести порядок приведет к желательным результатам. Хорошо, папа, сказал я и пошел на экономию. Папа вернулся домой. День был праздничный. Несколько наших рабочих, подгулявших в полотняном, вернувшись домой и еще напившись по дороге, насильно ворвались в контору и потребовали от управляющего денег вперед. Очевидно, они хотели ехать пьянствовать дальше. Управляющий отказал. Произошла дикая сцена. Рабочие кричали на управляющего и угрожали ему, а двое, трое наиболее пьяных бросились на него. Началась свалка. Один из рабочих, подмявший под себя управляющего, укусил его за ухо. Управляющему как-то удалось выбежать из конторы, и он послал сказать в наш дом, что рабочие бунтуют. Я старался идти спокойно, но мне было жутковато. Когда я подошел к проспекту, навстречу мне вышел управляющий. Вид его был далеко не успокоительный. Он был бледен как полотно, и ухо его было в запекшейся крови. Оказалось, что тем временем все рабочие, кроме двух самых озорных, сами ушли из конторы, где они только сломали стул и разорвали дойную ведомость. Но двое озорников там остались и бунтуют, отказываясь выйти, если им не дадут сейчас же денег и грозясь все переломать. Не ходите туда одни, говорил мне управляющий. Я сейчас пошлю за Лаврентием и Михаилой, мы войдем вместе, а то мало ли что может случиться. Это такой народ, и на все готовы. Жуткое чувство во мне усилилось, но я заметил группу рабочих перед конторой, которые смотрели на нас с управляющим с каким-то странным выражением. Я понял, что ждать на их глазах вызова подмоги совершенно невозможно, это роняет мое достоинство. Нет, я пойду сейчас же, сказал я управляющему. Мой твердый тон не соответствовал моему внутреннему состоянию. Я очень боялся, но чувствовал, что обязан так поступить. Пройдя мимо рабочих, толпившихся у крыльца, я взошёл на лестницу и решительно открыл дверь конторы, за которой слышались невнятные крики. "Что?" закричал я. "Как вы смеете? Вон отсюда!" Мой уверенный голос очень ободрил меня самого. Один из озорников был сломлен немедленно. Я сразу это увидел, и это тоже немало меня ободрило. Смущенно что-то бормоча, он вышел из конторы, но другой не двинулся. Он молча и мрачно смотрел на меня. Это была решительная минут. Чувство страха вдруг как-то пропало в моей душе. "Ты пьян", сказал я без крика, но решительно. "Ступай вон и протрезвись. С пьяным я говорить не буду". Рабочий продолжал мрачно смотреть на меня, но вдруг повернулся и пошел к двери. Этот теплиц я видел позже в большом количестве, тип тупого и озлобленного запасного солдата большевика. Эта сцена свидетельствует о том, что расшатывание старой психологии под влиянием настроений 905 года зашло уже довольно глубоко, но еще не до конца. В 17 это кончилось, бы, вероятно, менее благополучно. Я совсем не родился смельчаком и совсем не люблю острый физический риск, который привлекает многих именно чувством опасности. В опасные моменты я очень определенно испытываю чувство страха, однако, слава богу, мне не так уж трудно пересилить свою физическую природу и не поддаться этому чувству или, по крайней мере, действовать так, как будто его не было. В жизни моей не раз бывали случаи проявления того, что называется спокойной храбростью, в условиях куда более страшных, чем в описанном случае, но в полном смысле слова смелых своих действий я не припоминаю.